Глава 16. Степан. «Мне кажется, мы не поместим всех в три машины», — обреченно сокрушается ма, мечась по кухне. Отец перехватывает ее у холодильника и прижимает к себе. «Для девяти анакохеров трех машин вполне достаточно, чтобы доехать с комфортом». «Анакохер. Девичья фамилия Агата Игнатовой, мамы Степы, Дианы, Софи и Близнецов». Мягко улыбается отец и целует мать в лоб. «Ты плохо знаешь анакохеров!» Подавляя смешок, родительница обнимает батю за талию и расслабленно обмекает в его руках. Они выглядят притворно милыми, усмехнувшись, делаю глоток свежесваренного кофе. «Мам, а правда, что анакохеры летят еврейскими авиалиниями и выкупили все свободные места в аэробусе, потому что у деда Мешу повышенное газообразование?» ржет Пашок, от души наваливая на тост царский кусок ветчины. «Что ты несешь?» — кривит лицо ма. «Твои младшие дети меня доконают, Игнатов!» Смотрит укоризненно на отца и отстраняется. Провожаю маму взглядом, когда она обходит стол, следом чувствую ее руки у себя на плечах, а на макушке пристроенный подбородок. «Мой любимый старший сын, никогда не было со Степкой проблем». Клюет в висок, выбивая из меня улыбку. Кладу ладонь поверх руки матери, и крепко сжимаю. У нас с ней всегда были особые, трепетные отношения. В Израиле мне часто не хватает ее заботы. Близнецы по обыкновению угорают на своей волне, получая от отца лишь снисходительную улыбку. «Моя помощь точно не требуется?» Обращаюсь к отцу. Он задумывается на мгновение, но затем отрицательно качает головой. А вот я не уверен. Я шесть лет прожил практически бок о бок с еврейскими родственниками и знаю Анакохеров как никто другой. Через два часа самолет примчит нашу родню, бабушку и дедушку по материнской линии, родного брата-близнеца моего деда Натана, его супругу, их двоих сыновей-близнецов с женами и самого старого члена семьи Анакохер, 88-летнего прадеда». Последнему нужен особый подход, потому что дед Мишулам, а между своими Мешу, еще тот экзотический фрукт, и если ты при знакомстве сразу попадаешь ему в немилость, дальше можно не стараться угодить. Бесполезно. Мне удалось найти коннект с прадедом, а вот отец, помню, бывало выхватывал от него люлей. Но, к счастью, с матерью они в пятах в тикве бывают нечасто. Как только мой отец Максим Филатов и Андрей Юдин, Андрей Юдин, герой романа «Фартлик», встретят в аэропорту нашу родню, они повезут их сразу в загородный туристический комплекс, который арендовала моя семья и семья Богдана совместно, ну и где, собственно, в субботу будет проходить свадебное торжество. Это очень удобно, поскольку в нашем доме весь еврейский кагал размещать негде. Мы выдвинемся на базу после обеда. Как только мои сестры придут в себя и помогут матери собрать составшиеся вещи. Господи, как мне плохо!» Шаркая ногами, в кухню вползает Дианка. На голове пестрит розовая маска для сна, служащая ободком для копны ее спутанных рыжих волос. Она плюхается напротив меня и растирает виски указательными пальцами. «Отлично выглядишь!» — хохотнув, бросает Мишаня. «Отвали!» — кидает ответочку Ди. Диан порицательно песочит ма. «Кофе будешь?» «Да уж, красотой ты мир не спасешь», — парирует близнец. «Мам, напомни, почему они живут в нашей семье?» «Кофе буду», — хрипит Ди. «Мальчики, идите и займитесь делом, собирайте сумки», — командует мать. «Вот да», — Ди распахивает глаза и смотрит на братьев. «Идите, собирайтесь, я договорилась с работником кунсткамеры». Он примет вас туда при жизни. «Диана!» — охает мать и закрывает лицо руками, всхлипывая. «Игнатов, твои дети! Господи!» «Ты меня ненавидишь?» — улыбается отец. «Разведемся?» — наигранно выгибает бровь и подмигивает, кивая на мать и призывая нас наблюдать за ее реакцией, которая возникает молниеносно. «Издеваешься?» — вспыхивает родительница. «Только попробуй!» Грозно наставляет на отца указательный палец и вылетает из кухни. Батя, смеясь, шаркает за ней. Вообще-то в нашей семье ходит предание о том, что как только кто-нибудь из родителей произносит слово «развод», в нашем доме появляется новый ребенок. Об этом упоминалось в бонус-эпилоге к роману «Идеальные разведенные». Или два. Это забавно, но не очень весело, поскольку нас у родителей пятеро. И с нами согласен непросто. А когда мы собираемся все вместе, вообще тушите свет, надевайте бронежилеты. Не забудь позвонить своему психотерапевту, — орет Пашка Дианке. И, запрыгнув на спину брату, выкатываются из кухни. Сразу становится тихо. Относительно. Стон и Ди разбавляют шум кофемашины, но даже он не сравнится по децибелам трескать близнецов. И хреново. Полагаю, у них Соне вечеринка удалась, потому что девчонки вернулись домой около трех ночи, и их приход не остался незаметным. Мало того, что за всю ночь я практически не сомкнул глаз, так сестры вели себя крайне тихо, хохотали в голос, выли про холодную луну, а потом гремели стаканами в кухне, опустошив половину десятилитровой баклажки с водой. «Что?» — выгибает бровь Диана. Я смотрю на нее в упор и злорадствую. «Зачем ты потащила Сару на яхту?» — спрашиваю в лоб. «Она же тебе говорила, что у нее морская болезнь. Сегодня с утра я откосил от оправданий, почему спал на первом этаже. Но мне прилетело с другой стороны. Сара жаловалась, что моя сестра принудила ее сесть с ними на яхту. Погрешности перевода, — пожимает плечами Ди, — и выглядит при этом невозмутимо. «Диана, это не смешно», — наседаю. «А кто здесь смеется?» оскорбляется Ди. «Я тебя знаю». Подаюсь корпусом вперед. Дианкины примочки не новость. Другой вопрос в том, с какой целью она их исполняет. «А я тебя не узнаю», — зеркалит меня и сужает глаза. «О чем ты?» Молчит, и это молчание поднимает во мне раздражение. «Как чувствует себя Юля?» Язвительно растягивает губы в ухмылке. «У вас все в порядке?» стул подо мной скрипит, я взмываю вверх и возвышаюсь над сестрой, угрожающей ей шипя. «Диана, не лезь туда, куда не просят. Мне хватает сделать несколько широких шагов, чтобы покинуть столовую и услышать брошенное сестрой в спину. «Стукачка твоя, Сара, а я, между прочим, ее русскому языку обучала». Взмываю по лестнице с запредельной скоростью, распахиваю дверь в свою комнату, пугая Сару. Девушка изумленно вздрагивает, но тут же подбирается и вытягивает руки. «Стеф, эй, забегет лякофат!» И врит. «Стеф, какой взять купальник?» Бросив беглый взгляд на тряпки, рычу. «Оба! Вваливаюсь в душ и впервые запираю дверь на засов от своей девушки».